«Маргида, с вами хочет поговорить какая-то дама», — сказала Фру Марстад. «Пригласить ее?» «Кто это? Я ни с кем не договаривался, у меня миллион других дел». «Мы осенью хоронили ее мужа. Сельма Ван Вик, кажется». «Ах да, припоминаю». «Так можно ее пригласить или попросить подождать?» Пусть заходит через пять минут. Голова Фру Марстед скрылась. Он услышал ее шаги по коридору в сторону приемной. «Господь всемогущий, воззри на меня с милостью и не оставь меня», прошептал он, закрыл колпачком чернильную ручку и аккуратно положил ее в паз на канцелярской стойке. Он упоминал. Уютно расположился в кресле, размышляя о том, что высокая цена на это кресло фактически полностью оправдывала себя. Спинка, сиденье и подлокотники подгонялись просто идеально. И вот он сидел и думал, что все уже позади. И он сидел такой невероятно довольный и наслаждался комфортом. Неужели ему послано новое испытание крайностями, в которые его кидают? Он сложил руки и уселся за письменный стол, и тут она вошла в кабинет и резко захлопнула за собой дверь. Он не поднял взгляда, но звук хлопающей двери отозвался болью во всём теле. Блаженны нищие духом ибо их есть царствие небесное. читал он про себя я нищий но в то же время богатый богатый своей верой вообще-то он должен быть ей благодарен она говорила он не очень-то слушал так о чём же он думал ах да что надо быть благодарным Сельма Ван Вик была испытанием, неспосланным ему Богом, и все же она тоже человек, пусть и в роли орудия Господня. Ведь все люди — орудия. Надо быть к ней милосерднее. Он поднял взгляд. Она стояла перед самым письменным столом, слишком близко, одетая во что-то зеленое. Рот ходил ходуном. Маргида не хотел скользить взглядом дальше, остановился на её губах. Потом всё-таки взглянул ей в глаза, но так же быстро опять сконцентрировался на губах. В глаза смотреть было невозможно, они были чужими и чёрными. Пришлось слушать, что она говорит. Говорила она громко, что если Фру Марс тут или Фру Габриэльсен Зайдут и вмешаются. В этой конторе всегда говорили приглушенными голосами. — Я не расслышал, что вы сказали, — произнес он и посмотрел в окно. Она опустилась на один из стульев, предназначенных для посетителей, у его стола, и заплакала. Он немного расслабился. Он был экспертом по плачу. Плачущие люди абсолютно предсказуемы. Он дал ей выплакаться, а потом сказал... «Прошу прощения. Мне очень неловко за все, что случилось, Сельма. Очень и очень. Но почему? Все же было хорошо, Маргида, и ты все портишь, когда вот так говоришь». — сказала она тоненьким девчачьим голосом, от которого воздух стыл вокруг него. Ему хотелось провалиться, оказаться в другом месте, где угодно, даже в темной могиле. — Не надо было тебе сюда приходить, — сказал он, — если фру Марстат или фру Габриэль сыну знают. — Ты что, на них женат? У тебя не может быть личной жизни? На оба вопроса Он мог ответить «нет», но с возрастающим страхом заметил, что в ней снова пробивается ярость, а с этим чувством он плохо справлялся. Будь она женщина и только что пережившая ужасное горе, все было бы намного проще. — Тебе? «Надо просить прощения за то, что ты не хочешь со мной говорить. Я звонила, даже писала письма целый месяц. Как ты думаешь, я себя чувствую? Сначала я думала, тебе просто нужно время. Какая идиотка!» «Тссс! Не кричи, я прекрасно слышу!» По счастью, она опять заплакала, и он смог взглянуть на нее. Она закрывала лицо руками. Нечто зеленое оказалось... со стёной шляпкой с трепичным цветком на полях. Сумка тоже была зелёной, она держала её на коленях у перьев в неё локти. Вот как ты поступаешь, прошептала она сквозь пальцы. Переспал с женщиной, а потом скрылся, утверждал, что очень занят, когда я звонила. Я знаю, ты врёшь. Ты рассказывал, как тщательно следишь за тем, чтобы телефон был выключен во время важных дел. проклятый мобильник. Раньше всё было проще, без него давалось с трудом, но было проще. Я думала, мы нашли общий язык, Маргида. Правда, думала. Всё не так просто. Я человек глубоко верующий, Сельмар. Ха, по твоему поведению в новогоднюю ночь этого не скажешь. Я не переношу алкоголь, никогда не выпиваю. Всё из-за этого. Ярость снова вернулась к ней, она встала, облокотилась на стол. Он непроизвольно отклонился назад, дорогое кресло следовало за каждым его движением. То есть во всём виноват алкоголь, ты это хочешь сказать? Он закрыл глаза. Как всё вульгарно. Она стала другой. Закончились весёлые шуточки и какетство. Женщина, стоявшая перед ним, стала грубой и бестактной. И это всё немного упрощало. Он встал и посмотрел ей прямо в глаза. Я хочу, чтобы ты сейчас ушла, Сэлма. Я искренне прошу прощения, правда. Ты очень чудесная женщина. но отношения с тобой не сочетаются с моей верой. Ты что, монах? Католический священник, а с твоей работой в похоронном бюро можно подумать, ты женщин как грибы собираешь. Но для меня ты был отличным мужчиной, от которого исходит уверенность, твоё спокойствие меня восхищало, и как это я не поняла, что это спокойствие банальная пассивность. Ты Трус, Маргидонес Хоф, и я ухожу. Больше я тебя не побеспокою. Когда все дела за день были переделаны, бумаги собраны в папке, важные звонки сделаны, и завтрашние похороны спланированы во всех деталях, он отправился прямо домой, хотя времени было всего половина четвертого. Дамам он сказал, что заедет на склад гробов посмотреть, что там есть, хотя прекрасно понимал, как это глупо. Вся подобная информация приходила на компьютер Frau Marstadt. Поэтому он добавил, что ему показалось один гроб бракованный. Одна ручка разболталась, и он хочет посмотреть, можно ли это поправить самостоятельно и не возвращать товар поставщику. Вообще-то он планировал купить еды на неделю. Обычно он делал покупки по четвергам. Но Сев в машину понял, что не в состоянии никуда ехать. Если Фру Марстот или Фру Габриэльсен хоть на секунду заподозрят что-то неладное, какой позор. А ему так нужно их уважение. Маргида зависел от него, ведь он никогда не делал ничего дурного или аморального. Он, запершись в квартире, теперь ему можно дозвониться по домашнему. Он отключил мобильный и вздохнул с облегчением, когда экран почернел. Домашний номер у неё тоже был, но так всё-таки стало одной линией меньше. Хотя по большому счёту он ей верил, она больше не будет его беспокоить. Трус, подумал он. Надо же было его так назвать. Ведь он с расправленными плечами смотрел греху в глаза, отбросив в сторону собственные нужды. Так их наоборот называют сильными. Сначала он отказывался признавать за собой смелость. Сила его проистекала сама собой из присутствия в его жизни, в его душе Бога и Христа. Она не принадлежала ему самому, а была прямым результатом веры. Сэлмен этого никогда не понять. си яд красным вином и семейными упаковками он пожарил ижницу и половинку сардельки разрезал помидор и положил на тарелку с куском хлеба подошёл к холодильнику и налил стакан молока отнёс всё в гостиную сел в кресло поставил тарелку на колени и не включая телевизора пообедал закончив есть Он отставил тарелку и стакан на журнальный столик и откинулся на спинку кресла. Какая тишина. Пошёл снег. Он взглянул на кипарис, стоявший в кадки на веранде. Красота. Снег на зелёных ветках. Глядя на кипарис, он радовался, но только не сегодня. он хотел переехать, найти квартиру с сауной или хотя бы с местом для сауны. Но встал, достал свежую газету, просмотрел объявления о недвижимости. Тут же зазвонил телефон, и пульс его участился, в ушах зазвенело. Он снял трубку дрожащими руками. "Это я", сказала фрау Габриэльсон. "Ох, вы, да. Они только что звонили. Ранди Лагисон звонила. Ранди и Эйнер Лагисон, у которых младенец умер, мы его вчера прибирали, а похороны назначены на понедельник. У фру Габриэльшин была неприятная манера вытягивать информацию по чайной ложке. Достаточно было просто упомянуть Лагисона, ведь он всего пару часов назад вычитывал корректуру сборника псалмов к певанию. Да, да, я уже понял о ком вы. Они и всё-таки хотят прощание. Его родители приехали днём из Осло. Я позвонила в морк узнать насчёт часовни, она сегодня свободна, а завтра занята. Можете организовать прощание сегодня? Часовня свободна в 7. Да, могу. «Только предупредите их, я прекрасно успею». Он аккуратно сложил газету и налил еще стакан молока. «Вот она, реальность, реальность его окружающая, в которой Сельма Ван Вик не понимает совершенно ничего». Боже милостивый, видящий нас и знающий нас, приди к нам с утешением. Оба родителя младенца были людьми верующими, и это его радовало. Им будет легче справиться с горем. Младенец был их первенцем и первым внуком с обеих сторон. Мать и отец стояли вплотную друг к другу, сложив руки. А две пары бабушек и дедушек по очереди гладили их по спине и брали друг друга за руки. Перед ними стоял открытый детский гробик с трёхмесячной девочкой, одетой в розовый с белым костюмчик домашней вязки. Чепчик тоже был розовый с белым, с розовыми ленточками под подбородком. Глазницы уже потемнели, но он успел покрыть их кремом до их прихода. Белые свечи горели, отбрасывая тени на стенах. Крошечная крышка гроба лежала на стуле у стены. Все слушали его слова, и ему становилось легче, когда он их произносил, чем-то помогал этим людям. преддвигал их на крошечный шажок вперёд. Слишком долго он вот так стоял и чувствовал пустоту собственных слов. Теперь же они согревали его самого и утешали родителей и бабушек с дедушками. Давайте послушаем, как Христос открывает детям царство небесное. Он поднял взгляд и посмотрел им в глаза. У матери глаза были красные, полные нескончаемого горя и какой-то физической тоски, какую он всегда замечал у матерей, потерявших младенцев. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих.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 Возложил руки на них и благословил их. Иисус говорит: Я есть пастырь добрый, и знаю моих, а мои знают меня. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Так звучат слова Господа. Он помолчал несколько секунд и продолжил: "Давайте вместе прочтём молитву Господню". Родственники отпустили руки сложили их и склонили головы все они были людьми верующими и младенец был по счастью крещён крестины отметили всего 10 дней назад девочка получила имя Сара Эмилия Маргида закрыл глаза почувствовал как весь наполняется торжественностью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 И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Аминь, прошептали они. Он взял крышку гроба. Вы хотите закрыть её лицо? тихо спросил он. Одна из бабушек взяла шёлковое покрывало, лежавшее на подушечке рядом с маленьким личиком, и расправила его на лице, погладив внучку по щёчке. Из груди вырвался сухой всхлип. «Крошечка моя, я ведь так с тобой и не познакомилась толком». В полной тишине он опустил крышку, и отец ребёнка закрепил болты. Потом все шестеро благодарили его, пожимая руку с искренностью и теплотой. — Вы и так красиво сказали, — заметил один из дедушек. — Как хорошо было почувствовать, что Господь снизошел к нам в своем утешении. Ведь так он и поступает. Большое спасибо, теперь нам легче будет пережить похороны. Ему пришлось счищать снег с машины. Он медленно сметал его и чувствовал своего рода счастье. «Не введи нас в искушение». Но это случилось. Случилось, и поправить ничего уже нельзя. И все равно он знал, что теперь он снова дома, в прибежище Господнем. Он освободился, снова став одним человеком, из бесконечного множества он не был одинок. Он был совсем не похож на всех её предыдущих мужчин, поэтому она пыталась убедить Сигурда не волноваться. Сигурд, утверждая, что серьёзно беспокоится, от чего она приходила в ярость, но старалась этого не показывать, понимая, что он волнуется за неё, будучи человеком очень земным. Лучше бы радовался за меня, а я ведь в полёте. Вот именно, это нам всем очевидно. Ты же видел, у него нет ни рогов на лбу, ни автомата УЗИ спрятанного под курткой. Он порядочный человек, а я втрескалась по уши. Он показался мне очень приятным человеком, но вы знакомы всего 3 недели. За 3 недели можно много чего узнать. К тому же, фактически мы познакомились в новогоднюю ночь, то есть уже 5 недель назад. Но Турион, ты совершенно съехала с катушек. Вчера на собрании, например, снова и снова задавала одни и те же вопросы. Бедный бухгалтер чуть умом не тронулся. Правда, что ли? Да, ты посмотри на всё с юмором, ответила она. У нас огромная прибыль. Мне кажется, бухгалтеру должно быть приятно повторить это несколько раз. Все мои предыдущие отношения тоже начинались хорошо, но потом разваливались, потому что я плевала на них, и в конце концов мужчины поддавались, после чего я теряла к ним уважение, и они заводили роман с другой ради самоутверждения. Вот краткое психологическое описание. Но на Кристера не наплюёшь, Сигурт. Хотелось бы просто, чтобы ты немного успокоилась. Я ведь только добра тебе желаю, Турин. Он взял пряник, потом вспомнил, как они ему надоели, и скрил гримасу. Рождество продолжается до Пасхи, сказала она. Но, «Ну, честно говоря, Сигурт, мне просто замечательно на меня не надо пасти. Вообще-то он совершенно нормальный человек, пусть даже и катается в кромешной тьме на семи собаках. Ну, когда ты так серьёзно на меня нападаешь, мне приходится его хвалить и перехваливать, понимаешь? Посмотри на факты. Что за факты? Что эти отношения отличаются от всех предыдущих? Они идут мне на пользу, не беспокойся. При одном условии, что ты отнесёшь эти пряники в приёмную для собачек, а нам купишь нормальные печенье. Ладно. «Уберу пряники, но печенье покупай сам». Что ей однозначно не нравилось, так это аналогичное отношение к Кристору со стороны Маргреты. Подруге казалось, что Турин слишком быстро вышла в открытое море. А как иначе? С Кристором у нее было ощущение, что она вернулась домой, и она не могла. Как не банально это звучало для окружающих. И вся их встреча, в принципе, напоминала выигрыш в лотерею. Он практически не выезжал в город, не сталкивался с кругами, в которых она вращалась. Иногда он заезжал в свою квартиру в центре, но по большей части проводил время в лесу, на даче. Использовать дачу для постоянного проживания было запрещено законом, поэтому он сохранял за собой квартиру куда приходила вся почта и где он был зарегистрирован. Даже Луна там ни разу не была, говорил он. В каком-то смысле это вложение средств. Цены растут как сумасшедшие. Но у меня там начинается клаустрофобия. Странно, что так много людей хотят жить в стебелями друг над другом. Я, например, сказала она, Когда я в своей квартире, у меня нет ощущения, что надо мной или подо мной живёт ещё кто-то. Но, конечно, его даче ей нравилось куда больше собственной квартиры, чего уж говорить. Она бы с удовольствием и сама так жила, будь у неё возможность. В виду простенькая дачка, но очень большая на самом деле и изнутри прекрасно оборудованная. Кафельные полы с подогревом. Ванны с бревенчатыми стенами и дровяной печкой, огромный синий обеденный стол, гигантский камин, старые глубокие кресла с овечьими шкурами, кухня с уютным беспорядком и такой же дровяной плитой, как на хуторе Несхов. Стены в гостиной заполнены полками с книгами и журналами. Настоящая дачная атмосфера, пока не откроешь дверь в кабинет с компьютерами. А там три монитора, принтеры, факс и часы, показывающие время в Нью-Йорке, Лондоне и Токио. Оказавшись там, в их второе свидание, она обернулась и воскликнула: "Господи, чем это ты занимаешься?" Об этом они ещё не успели поговорить, а спросить она не решалась. Все разговоры вертелись вокруг собак. В остальное время они не говорили вовсе. Были близки, любили, Знакомились друг с другом через запахи, вкусы и прикосновения. Он овладел ей чисто физически, как она мечтала когда-то, будучи подростком, но потом оставила всякую надежду. Сочла это дурацкой розовой девичьей мечтой. Чем занимаешь? Деньги зарабатываю. На чем? На акциях. Инвестиционные фонды. покупкой и продажей. Один сам по себе ты нигде не работаешь? Здесь работаю в доме посреди леса. Он работал брокером на какой-то банк много лет, крысиные бега, как он выразился, и в чём она не стала сомневаться. В то же время его всё больше и больше занимали ездовые собаки, и постепенно два этих занятия становились малосовместимыми. потому что ему хотелось проводить с собаками всё своё время. В какой-то момент он отправился домой и сдал все свои костюмы и рубашки в секонд-хенд, оставив себе только костюм от Кьюга Босса на случай каких-нибудь похорон. Всё теперь делается на компьютере, поэтому я могу работать где угодно. В избекит обоих наш Питсберге не, например. Но ведь для этого нужно много денег. Первоначальный капитал и всё такое. Да, но я его скопил. И сейчас действую осторожно. Разделяю поровну высокие и низкие риски. В последнее время чаще склоняюсь к высоким, честно говоря. Но всё идёт отлично, просто как по маслу. Больше о работе он говорить не хотел. Закрыл дверь в кабинет. И обнял её, приподнял и поцеловал в шею под волосами, потом сказал, что надо растопить камин и предложил ей переночевать. Она согласилась. За домом проходила дорога, где она оставила свою машину, до работы она доберётся за полчаса с небольшим. Если бы только она могла полностью в это погрузиться без всяких проблем, не получалось. Мать создавала проблемы. Отец не создавал, но это было ещё хуже, потому что звонить приходилось ей самой. Во всём этом было какое-то мученичество. Раньше он хоть иногда звонил просто поболтать, а теперь перестал. Будто хотел доказать, что прекрасно справляется сам, и вот ещё будет он звонить и показывать, что нуждается в ней. На работе дел было по горло с курсами по дрессировке и клиникой. Как бы она хотела просто запереться с Кристором, выкинуть мобильник в туалет и всплыть на поверхность по весне. И ещё, Сигурт, ездить на собачьей упряжке очень здорово. Представь себе, они меня слушаются. Это как-то даже объедняет. А вокруг чёрный лес, открытые поля и никаких звуков, только пыхтение собак и скрип снега под полозьями. Да уж, эти собаки никогда не станут нашими пациентами, сказал он. Такие люди зашивают собак сами. А если у собак возникают более серьёзные увечья, не просто занозы и раны, тут же перед ними распахиваются ворота В вечные охотничьи угодья. Ты прав, да? Отношение к собакам там другое, призналась она. Ездовые собаки — это рабочие собаки, хотя у Кристера было очень теплое отношение к каждой из них, судя по тому, что наблюдала Турин. Луна была любимой собакой, маленькая, резвая. Луна бежала перед стаей, в которой все были крупнее. и если в рядах начинался малейший беспорядок, она оборачивалась и лаяла какие-то собачьи ругательства, как казалось со стороны. Как-то раз, когда Турион каталась на упряжке, два кобеля начали драться. "Ну-ну", сказал Кристер и скомандовал остановиться. Он не стал разнимать собак, просто пробежал мимо и отстегнул Луну из упряжки. словно белый вихрь бросилась она между дерущимися, огрызаясь в обе стороны, чуть не встала на задние лапы, толкая передними обоих драчунов. Они мгновенно прекратили драку, притихли, и Луна завершила воспитательную работу, прикусив каждого за ухом, сначала одного, потом второго, при этом яростно ворча. Кобылы заскулили, как щенки. Она их поранила, выкрикнуло Турём. Да, она и два их коснулась. Они скулят, просто признавая своё поражение. Когда драка была закончена, остальные собаки тоже легли на снег, и Турём чуть ли не увидел, как у них за спиной вырастают крылья. Глунов снова пристегнули, после чего она энергично встряхнулась, фыркнула довольная собой. и несколько раз коротко взглянула через плечо. «Золотая собака!» — сказал Кристор и засмеялся, потом снова тронул Сани, прокричав «Хэй-я!». Но сегодня она с ним не увидится. Она собиралась к матери, поэтому сидела и убивала время в комнате для отдыха вместе с Сигурдом. Сигурд женат и отец четверых детей, что он может понимать во влюбленности? Наконец-то позвонила мама и спросила, куда она подевалась. «Я уже еду, застряла тут ненадолго. Купить чего-нибудь по дороге?» «Чего?» «Не знаю. Чего-нибудь вкусненького. Что ты хочешь?» — спросила Турин. Мама ничего не хотела. Она открыла дверь, облаченная в белую шелковую пижаму. Привет, дружок, сказала она и коротко обняла Турин, потом развернулась и зашаркала из прихожей. Ты лежал? Нет, просто ещё не оделся. Боже мой, мама, времени 9 часов вечера. Ну, значит, уже поздно одеваться. Всё равно через несколько часов ложиться. Так не годится, мама, просто никуда не годится. Торки не надо мне говорить, что годится, а что нет. Ты ещё и минуты здесь не провела. Давай сними для начала куртку, а потом уже обрушивайся на меня со своей жизненной мудростью. Если ты будешь злиться, я уеду. Вообще-то я ужасно устала. Она могла бы поехать к Кристору, удивить его, купить пиццу и чипсы. Мать остановилась посреди комнаты, поднесла руки к лицу и громко зарыдала. Прости, прости, дружочек. Я знаю, ты мне только добра желаешь. Ну вот началось. Теперь она будет утешать маму, хотя обидели-то Турюн. Она поспешила войти в комнату и притянула мать к себе. Ну-ну, мама, не плачь. Тебе надо больше выходить в свет. Нельзя сидеть дома. Может, скатаемся в Копенгаген? Эрланд так нас звал, обеих. Я могу отпроситься с работы на пару дней, может быть. Хотя он из семьи Схоф, проклятая компашка. Но, кажется, этот Эрланд очень жизнерадостен. Да, мама, ты его полюбишь. И он знает все хорошие магазины, где стоит делать покупки. Делать покупки. На что? Если задуматься, у меня даже нет денег на поездку. Турион отпустила её, села в кресло, сняла куртку и бросила на пол рядом. Дьюнор не собирался тебя разорить, сказала она. Мач вытерла слёзы резким движением и приняла трагическую позу, сложив руки на груди. Он же не может содержать меня всю оставшуюся жизнь. А я не работала с тех пор, как с ним познакомилась, Турин. Что случилось? Как ты знаешь, очень много лет назад. И как ты тоже знаешь, у меня нет никакого образования. Он хочет, чтобы я продала дом. Вот как? Вот как? Это всё, что ты можешь сказать? Я жила здесь на протяжении 30 с лишним лет. Это и Гюнора дом тоже, а вёла наверняка стоит целого состояния. Можешь купить себе отличную квартиру и скажи, ты на его стороне, да? Мама, ты можешь быть хоть чуточку реалистом. Нельзя ведь жить одной в двухэтажной вилле в самом буржуазном квартале, когда Гюнэр живёт, она замолчала, понятия не имея, где и как живёт Гюнэр. Всё, что она знала, что у Марии есть пентхаус на набережной, где Гюнэр пользуется вытяжкой для сигар и подземным гаражом. Я на твоей стороне, мама, просто хочу, чтобы тебе было хорошо, чтобы ты вырвалась из всего этого. «Сдалась, ты хочешь сказать?» «Вообще-то наоборот. Чтобы ты не сдавалась», — ответила Турин. «Оставила Гюнера в покое, ты хочешь сказать?» Турин уставилась на нее. «Ты же сто тысяч раз говорила...» что ни за что в жизни не пустишь его обратно, если он вернётся с поджатым хвостом. Ну да? Да и хвост у него не такой длинный, чтобы он смог уложить его между Мама, не хочу этого слышать. Ха -ха. Подумаешь, нежная душа. Чайку, дружочек. Она не смогла вырваться от матери до половины первого. оказавшись в безопасности в машине, она сразу позвонила Кристору. Гудки раздавались целую вечность, прежде чем он ответил и сказал, что работает. В такое время в Шанхае было 8:00 утра. В Шанхае всё происходило в Шанхае. Всё это что? Инвестиции, объяснил он. Это столетие принадлежит Китаю, про Штаты и Японию можно забыть, деньги надо инвестировать в Китай. Турбокапитализм, какого свет не видывал с тех пор, как Гонконг открыли для западных вложений, и всё равно с Китаем всё ещё круче. Охотно тебе верю. Голос его звучал по-другому. Пару секунд она даже не могла себе представить его на санях в собачьей упряжке. Скорее в костюме, белой рубашке и блестящем галстуке. В чёрном костюме, который он оставил для похорон. Она надеялась, он скажет: "Приезжай, приезжай, сколь угодно поздно, даже если тебе надо рано вставать", турил он. Но он промолчал, казалось, был очень занят, но ведь не мог же он бросить все дела только потому, что она позвонила. «Ведь это был его заработок». «Созвонимся?» — сказала она. «Да», — ответил он. «И не забудь, что я тебе говорил, если у тебя есть свободных пятьдесят тысяч, я их приумножу. Обычно я не работаю с такими маленькими суммами, но ради тебя сделаю исключение». «У меня было пятьдесят тысяч и даже немного больше, но мы все вкладываем в клинику». Инвестируем в новое рентгеновское оборудование и, может быть, наймём ещё. В любом случае не забудь, что я говорил. Созвонимся. Он повесил трубку. Она подумала: "Вот он сидит, работает, знает, что я сегодня вечером занята. Он в неподходящем настроении. Нельзя его в этом обвинять. Если бы я поехала прямиком к нему и постучалась в дверь, он бы, конечно, очень обрадовался". Запершись в квартире, она вдруг почувствовала себя непривычно одинокой. Странно. Ей всегда нравилось заползать в свою норку. Она вскипятила воду для чая, переоделась в халат, полистала почту, выбросила реклам, считая приглашение на собрание собственников жилья у неё не было сил просматривать повестку. Она выглянула на площадку проверить, не горит ли свет у Маргретты, но там было темно. Тогда она снова закрыла дверь с облегчением, о чём ей говорить с Маргреттой? Неужели она, чёрт возьми, не имеет права в 37 лет завести роман с одиноким мужчиной тех же лет? Какое счастье, что она ни разу не упомянула Кристера при матери. Да и как можно было его упоминать? Рассказать, что она до смерти влюбилась, когда мать только и ждёт, что в жизни Турион будет эхом её собственной жизни, в которой нет любви. Она захотела позвонить ему опять. Посидела с мобильным в руке, вызвала его номер из телефонной книжки, но на зелёную кнопку нажимать не стала. Вот его номер. Нажми на кнопку и услышишь голос. Эрланд. С ним всегда чудесно пообщаться. Но сейчас поздно, час ночи. Тем не менее, она на всякий случай послала СМС. Можно позвонить. О'кей? Ответил он через несколько минут. Это я. Знаю, что поздно, но в Шанхае сейчас вообще 8:00 утра. Ну вот как? Она оказывается глобально осведомлена? Вы тоже так поздно не спите. Крюмме спит, а он нет. Что же ты делаешь? Ничего особенного. Он сидит с коньком и смотрит на копенгагенские фонари. Звучит заманчиво. Да, всё не так уж плохо. Кажется, ты немного грустишь? Что-то случилось? Ничего не случилось. Он обнаружил новую морщинку под одной ягодицей. Вот уж странное место. Но он поведал об этом без присущего ему вдохновения и наигранного драматизма. «По-моему, ты не совсем в себе, Эрленд. Что случилось? Кроме морщинки?» «Не стоит что-то там себе воображать. Накануне он забрал свой плакат с Алладином Сейном из багетной мастерской. Там его прекрасно привели в порядок». Разгладили жгибы и срезали по краям, удалив дырки от кнопок и остатки скотча. Теперь он висит в ярко-красной рамочке в спальне. А ещё он отослал сегодня огромную папку документов адвокату Берлингу в Тронтгейм. Так что скоро Тур станет законным владельцем хутора. Отлично, сказала она и подумала: надо завтра позвонить отцу. А ещё, какие новости? Да так. Крюме сегодня днём чуть насмерть не сбила машина, но он отделался царапинами и синяками, машина успела в последнюю секунду затормозить. Боже мой, и ты молчишь? Он не испугался? Ох, бедный Крюме. Вдруг Эрланд понизил голос, видимо, Крюме встал и пошёл в ванную. Вы что, поссорились? прошептала она в ответ. Раз ты шепчешь, Нет, они не поссорились, что в последнее время всё как-то кисло. Кисло? Нет, ты шутишь. Вы же с Крюме совсем нет, это никуда не годится. Годится. Наверное, это пройдёт, пусть племяшка не беспокоится, а сейчас ему надо попрощаться, они ещё созвонятся. Она легла на ледяное бельё, съёжилась и закрыла глаза. Из открытого окна доносился детский плач, а внизу на лестнице какие-то подростки что-то яростно обсуждали пронзительными голосами. Как-то кисло. Был полный штиль. Природа не издавала ни звука. Ей нравилось засыпать под шум ветра или дождя. Скрип огромных берез нагонял на нее сон. Теплая постель сочетала, Становится куда уютнее, когда на улице жуткая непогода. Но сейчас было затишье. Она встала, включила мобильный, послала сообщение. «Скучаю. Завтра увидимся». Потом лежала и смотрела на красные цифры будильника, пока они не показали «02-43». Тогда она заснула, а Кристор так и не ответил.